и Асвальдо Дортикос. Вокруг них члены молодого революционного правительства. А внизу, через необятную площадь без конца, шла людская масса молодой революционной Кубы. Красивая и гордая, сильная и смелая. В глазах гаванцев светились счастье и азарт борьбы, счастье от осознания свободы и неукротимого стремления к самостоятельной жизни. И в этих же глазах ненависть к тем, кто хочет задушить республику петлёй экономической блокады, кто хочет, чтобы сахар Кубы лежал на складах, а кубинские заводы задохнулись от нефтяной жажды, кто вкладывает в руки предателей народа оружие с клеймом, сделанное в Соединённых Штатах Америки. Площадь с памятником Хасэм Арти место массовых митингов и собраний кубинцев в дни радости и тревог. Здесь говорят о самых жгучих вопросах жизни и борьбы. На митинг, посвящённый встрече с Юрием Гагариным, собралось более чем 500.000ная аудитория. На площади говорили о завоеваниях кубинской революции, о не прекращающихся попытках американских монополий задушить свободу, нарушить единство народа и правительства. Над площадью неслись слова благодарности за помощь, оказываемую в Кубе Советским Союзом и другими социалистическими странами. «Венсеремос! Мы победим!» — скандировала в едином порыве полумиллионная масса людей. Фидель Кастро говорил на этом митинге четыре с половиной часа. В начале своей речи он шутливо спросил Гагарина, за сколько времени тот облетел землю. За полтора часа, ответил Юрий Алексеевич. Ну тогда считай витки, я начинаю. Фиделю Кастро очень понравилась фуражка Юрия Гагарина с голубым, как небо кубы, околышем и крылатой эмблемой летчика военно-воздушных сил СССР. Космонавт подарил ее Фиделю Кастро, а тот в знак взаимного уважения отдал ему свою. Нелегко дались первые самостоятельные шаги народу маленького, зеленого острого, в Карибском море. Зловещий пурпур пожара на плантациях сахарного тростника, диверсии, выстрелы в спину Но республика всегда на чеку. Народ Кубы уверен в победе в правоте своего дела. Мы прибыли на Кубу спустя 3 месяца после того, как силы реакции совершили подлое преступление против свободолюбивого народа. Банда интервентов по плану Центрального разведывательного управления высадились на побережье Хирон, чтобы силой оружия задушить республику. Враги были разбиты. 19 апреля в 5:30 дня пал последний опорный пункт на побережье Хирон, удерживаемый наёмными силами империализма. Революция одержала победу, хотя за неё пришлось заплатить высокую цену жизнями революционных бойцов. Незадолго до прибытия Гагарина на Кубу правительство республики учредило орден Плая Хирон в честь победы над интервентами. Первым орденом было решено наградить главнокомандующего революционными вооружёнными силами майора Фиделя Кастро. Но он попросил, чтобы орден Плая Хирон номер 1 был вручён первому космонавту как признание кубинцами больших заслуг советского народа в деле мирного освоения космоса. Вечером 27 июля Кубинские товарищи устроили прощальный банкет в небольшом ресторане. После ужина и концерта национального танца Юрию Гагарину предложили прокатиться по городу. Машина помчалась по освещённым разноцветными огнями улицам Гаваны. Ридел Кастро сначала молчал, как бы давая нам время привыкнуть к быстрому движению машины и осмотреться вокруг, потом встряхпившись, сказал: Кашу проверить, узнают ли кубинцы Гагарина, и предложил Юрию надеть его берет. Сразу же оговорил, что в газетах было объявлено, что советский космонавт уже убыл в Канаду по приглашению Сайруса Иттена на Пагожский митинг сторонников мира. Кубинцы были уверены, что Гагарина среди них нет. Машина выскочила на небольшую площадь и остановилась напротив сквера. Фидель вышел из машины. Около него сразу же собрался народ, завязал из беседы. «Ну что, не остался у нас Гагарин?» — спросил он стоявшего рядом с ним кубинца. «Да, улетел. Жаль, что так скоро». «Ничего, в следующий раз побудет подольше», — сказал Улбайс в густую бороду Фидель.